Глава десятая. Я предположил, что система наблюдения пришельцев достаточно продвинута, чтобы отследить серию моих прыжков, по крайней мере в зоне прямой видимости форпоста, в которой я разглядел возле края морской пропасти. Они наверняка знают, с чем имеют дело, и могли подготовиться хотя бы на всякий случай. Поэтому уже испытанный способ путешествия на небольшой высоте не годился. Они легко отследят направление. и найдут меня, когда я буду вынужден приземлиться из-за недостатка энергии для особого режима». Этой энергии, кстати, было не слишком много. «Я очень жалел, что не заставил себя перекусить сразу после приземления. Надо бы взять за правило. После режима всегда есть, без всяких исключений. И всегда носить с собой пищевые концентраты, которые тоже остались на челноке вместе с дополнительным снаряжением, загруженным в рюкзак». После первого прыжка я оказался в воздухе на высоте трех километров над уровнем моря. Собрав в кулак всю волю, я направил тюрбин к вертикальному вверх и перенес себя в космос. На максимуме быстродействия я совершил несколько беспорядочных прыжков длиной в тысячи километров, останавливаясь в каждой точке на долю секунды, чтобы убедиться, что в зоне прямой видимости нет чужих космических аппаратов. Мне повезло. Обошлось без неожиданных встреч. В общей сложности я пробовал в безвоздушном пространстве секунды три, недостаточно для реального ущерба здоровью, но вполне ощутимо на уровне физиологии. В обычном состоянии я бы наверняка испытал бы настоящую паническую атаку. Воспоминания о том, как я почти умер в пустоте, оказались на удивление свежи. Я вернулся в атмосферу. Где-то в центре огромного океана, в надежде, что системы слежения пришельцев не покрывала абсолютно всю поверхность планеты, до материка я двигался прыжками на минимальной высоте, не больше пятнадцати метров, гораздо ниже, чем во время первого путешествия. Не было никаких свидетельств, что пришельцы отследили мою первую вылазку, но я перестраховывался. В моем положении достаточно было одного незначительного просчёта, чтобы потерять всё. И я чуть не погиб, лишая землю и человечество последнего шанса пережить катаклизм, с которым мы встретились там, в далеком будущем. В какой-то момент я решил, что, несмотря на точность вычислений, ошибся в направлении. Так долго не было земли на горизонте. И, наконец, после очередного прыжка я увидел береговую линию. К тому моменту я уже чувствовал слабость во всем теле, но уверенно оставался в режиме. Целись в точку над сушей. Я взял немного выше, чтобы не задеть верхушки довольно высоких деревьев, которые росли густым чистаколом сразу над обрывом, который образовывал береговую линию. Режим вырубился именно в тот момент, когда я оказался над этими самыми деревьями. К тому моменту я был настолько измотан, что даже не мог испытать полноценное чувство досады. Можно было рискнуть и, направив тюрбан к вниз, просто нажать на спуск. без специального расчёта. В конце концов, не переместит же он меня внутри земли. Но я думал слишком медленно. Вот уже и времени не осталось даже на то, чтобы нажать на спусковой крючок. На каких-то дремучих рефлексах я успел сгруппироваться и в следующее мгновение рухнул в вонючую болотную жижу. Чувствуя, как смыкаются над головой волны теплой грязи, я испытал грусть. и тень смертной тоски, но и облегчение вместе с ними. Наконец-то можно будет отдохнуть. Очнулся я действительно на удивление отдохнувшим и свежим. Я лежал на берегу у самого обрыва, согретый жарким полуденным солнцем. Потянувшись, я поднял голову и внимательно себя оглядел. Кое-где на камбезе куски засохшей грязи. Жухлые зелено-бурые пучки не то травы, не то водорослей. Кислород давно был на нуле, и система подавала внешний воздух, пропуская его через основной фильтр. Он, видимо, уже порядком забился, потому что дышать было тяжеловато. Сорвав маску, я с наслаждением вдохнул воздух, пахнущий странной смесью болота и соленого моря. Все-таки интересно, как я выбрался? Неужели откуда-то силы взялись? Дополз до берега и только потом окончательно вырубился. А память сбоит из-за пережитого голода. Кстати, когда я успел насытиться и главное чем? В том, что я был совершенно сыт, не могло быть сомнений. А еще я отчетливо помнил расстояние до берега и с точки, где я рухнул в болото, метров пятьсот, может больше. И проползти такое расстояние, теряя сознание от голода? Немыслимо. Я осторожно приподнялся на локтях и ощупал себя. Руки, ноги целы, нигде ничего не болит. Даже странно после такого падения, я ведь рухнул метров с двадцати. Да, трещина смягчила удар, да, я успел сгруппироваться, но чтобы вот совсем не было последствий. Пытаясь хоть как-то логически состыковать упрямые факты, я сел, отряхнул с груди комья засохшей грязи. Я гляделся и тут же чуть снова не потерял сознание от неожиданности. Прямо за мной стояло чудовище: огромная морда, чем-то напоминающая крэсину, только длиной в пол метра, широко посаженные глаза, лба почти нет, из пасти торчат желтоватые клыки. Все тело покрыто блестящей оранжевой шерстью. Тварь пристально глядела на меня. Я осторожно повернулся в сторону, чтобы исследовать путь к спасению. Может, с обрыва сигануть? Успеем ли? Но почему оно не атакует? Только я успел подумать об атаке, как вдруг ощутил чье-то теплое присутствие. Ощущение мне было знакомо. Нечто подобное я испытывал во время предыдущей остановки, когда нашел рощу, покрытую грибным мицелием. И в этот момент прямо в голове возникло очень сложно описать это ощущение, как мысль, но не облечённая в слова, которую однако же можно описать словами. Думая её, я словно бы сам для себя служил переводчиком. Если передать словами то, что появилось у меня в голове, то подошла бы такая фраза: «Не бойся, он здесь для твоей защиты. Ты нуждался в помощи». Не хотелось, чтобы дикие повредили тебя, пока ты восстанавливываешь силы. Кто ты? Собравшись с духом, мысленно спросил я. Ты, возможно, помнишь меня? Я не знала, что такие, как ты, могут жить так долго. Я была намного моложе, и ты попал в мои ловчие сети. Ты не был похож на остальную добычу. Я хотел у тебя изучить. Я не встречал раньше существ, которые могли бы мыслить, как я. Твое появление меня шокировало. Я искала тебя и не могла найти. Последовал ответ. Каждая мысль сопровождалась эмоциями, которые я словно переживал сам. Это было очень необычно. Словно бы разговор вдруг обретал невозможную ранее глубину. Общаясь таким образом, невозможно врать. Существу, которое вошло со мной в контакт, переживало радость, осторожный оптимизм. любопытство, надежду и тревогу тоже. Я почуял их свои следы. В голове снова зародился поток осмысленной информации. Внутри вашего челнока частицы молодой меня испускали сигнальные молекулы. То, с чем я общался, конечно же, не знало слова челнок, но использовать готовый образ явления было даже более эффективно, чем обозначать его словами. Ты спасла меня, спросил я мысленно. А зачем? Ты мыслишь как я. Не могу тебя снова потерять. Последовал ответ. Тут много мыслящих существ. У меня пытались отобрать очень важную вещь. Вспомнив Атюрвинги, я лихорадочно сжал ладонь. Она была пустой. У меня внутри все оборвалось. Без артефакта никакой план спасения невозможен, а ведь Кай и Таис будут меня ждать. «Я подумала, что это, возможно, твое», — зажглась в голове мысль. Одновременно с ней я услышал странный хлюпающий звук. Тварь, которая сторожила меня, поднялась на коренастой лапой и отошла в сторону. Я встал, пытаясь определить источник звука. В этот момент почва у моих ног вспучилась пищевой. А затем лопнуло, обнажая белые нити гребновыми цели. Среди них лежал Тюринг, целый и невредимый. Я схватил его в то же мгновение рефлекторно. Нити и мицелия послушно разошлись в стороны, не пытаясь удержать добычу. Чем эта вещь ценна для тебя? Послышался в голове вопрос. Она позволяет мгновенно перемещаться в пространстве, ответил я. Я не смогла понять, как оно работает. Я почувствовал, что моя собеседница смущена. Кстати, о самой себе она уверенно мыслила в женском роде, так что я тоже перенял эту манеру. Хотя не уверен, что у грибов вообще бывает пол. Я тоже не понимаю, ответил я. Просто пользуюсь. Оно нужно, чтобы спасти моих друзей. Им угрожает опасность. Да, ответил я. Их могут использовать, чтобы выманить меня и заставить отдать Тервинг. Сожаление, возмущение, сочувствие, эмоции следовали одна за другой. Ты их назвал мыслящими, сказала она. Но это не совсем так. Они мыслят иначе. Их разум похож на то, как мыслят другие существа, как вот этот. В моей голове возник образ хищника, который меня охранял, но я не знал, как он называется. и другие индивидуальные создания. А ты мыслишь похоже. У тебя в голове структура, которую я использую. Сейчас она спит, и ты мыслишь почти как другие. А когда ты летел, я чувствовала, что ты мыслишь точно так, как я. Ты такой один. Других я не встречал. Я заставил себя не думать о моем происхождении. Не думать об особом режиме и обстоятельствах, при которых он впервые проявился. Мне совершенно не хотелось просто так расставаться с чувствительной информацией, хотя скрывать что-либо при мысленном обмене образами очень и очень сложно. «Я не буду брать информацию насильно». Легкое сожаление и грусть. «Но могу открыться сама, если хочешь». «Откройся», — попросил я. Это было очень необдуманное решение, которое чуть не стоило мне разума. Я остался собой главным образом потому, что успел рефлекторно заблокировать бесконечные массивы поступающей информации. Сначала меня буквально вколотило в особый режим, а потом в долю мгновения я впитал то, что испытывает разумный гриб, которому сотни миллионов лет. Во-первых, она была огромна. Сеть ее клеток занимала почти всю поверхность суши. где-то густым покровом, где-то отдельными тонкими нитями. И не только поверхность. Страшно подумать. Она могла получать энергию напрямую от земли, опускаясь на огромную глубину, почти до дна материковой карви. Она ощущала движение материков так, как мы чувствуем собственную кожу. Во-вторых, она не пыталась подчинить себе всю биосферу. Уже на заре своего существования она обнаружила, что генетическая программа большинства существ на Земле смоделирована искусственно. Больше всего ее удивил блок на восприятие технологических предметов инопланетного происхождения. Этот блок явно появился значительно позже остальных элементов программы и был настолько странным, что она потратила столетия на то, чтобы разгадать тайну его происхождения. Кто это сделал? С какой целью? Но ответы так и не нашла. Экспериментируя, она нашла способ обойти блок, не разрушая при этом основной программы. Так у целого ряда существ появился третий глаз на черепе. Обработкой информации от него занимался отдельный участок мозга. Она наблюдала за биосферой. Ей было интересно, для чего создана большая программа жизни, и она просто решила дождаться естественного развития событий. В третьих, она совсем по-другому ощущала время. Она могла замереть на несколько тысяч лет, если не происходило ничего интересного, или она могла начать думать так быстро, что несколько секунд растягивались под тяжестью бесконечных рассуждений и выводов до масштабов целой эпохи. Когда появился я, это послужило серьезнейшим толчком к ее дальнейшему развитию. Это все, что я смог сохранить в памяти лихорадочно прерывая режим. «Извини, я не знал, что тебе это будет тяжело». Смущение, сожаление и немного страха за меня. «Ты намного, намного меня больше», констатировал я. «Да? Представляешь, как мне было одиноко?» Удивительно. Но даже такое суперсущество, каким являлся этот,、э, являлась эта, впрочем, неважно, каким являлась моя собеседница. Так вот, Удивительно, что она сама изобрела саму концепцию одиночества. Ты поэтому начала ловить чужие корабли в космосе, спросил я. Я не ловила никакие корабли. Удивление, растерянность. Они сами явились ко мне, начали тут хозяйничать, искали редкие элементы, брали образцы животных. Нашли несколько штуковин, которые кто-то сделал очень давно и в которых я не смогла разобраться. Они похожи на твою, думаю. Их сделали одни и те же мастера. Потом они заподозрили мое существование. Мне было любопытно. Я открылась им. Это была ошибка. Они захотели меня уничтожить. И сейчас готовятся это сделать. «Постой, но как? Ты же тут повсюду. Как тебя можно уничтожить?» Ведь вся остальная планета тоже пострадает. Всё живое, конечно же, умрёт. Печаль, сожаление, обречённость. Но я, скорее всего, всё равно выживу. Я думала, как можно спасти хотя бы кого-то, и тут появился ты. Я потратила часть накопленной энергии, открыла часть своих возможностей, чтобы поговорить с тобой. Осторожная надежда, любопытство. Может, ты лучше разбираешься в том, что они делают и зачем, и знаешь способ их одолеть?